как подозревал Бестужев из-за полного и совершеннейшего отсутствия других, во всем прочем, как Бестужев убедился, сохранял ясный ум и здравый рассудок. Пунктик у него имелся один-единственный. Вот уже несколько лет полковник всерьез верил, что по его душу однажды нагрянут нежданно-негаданно коварные северные агенты с самыми злодейскими замыслами, вплоть до самоубийственных, и по несколько часов в день бдительно держал стражу, чтобы, боже упаси, не оказаться застигнутым врасплох. Как Бестужеву случайно стало известно, в свое время кавалеристы полковника захватили целый взвод северян. В сласть мародерствовавших в занятой ими южной усадьбе разлетаются в дребезги стекла и мебель, столовое серебро и все мало-мальски ценное в заплечные мешки, из амбара доносится отчаянный женский виск. Не особенно и колеблясь, полковник приказал своим молодцам повесить всю эту шайку быстренько и повыше, что те с охоты исполнили. Ну, а многие десятилетия спустя полковник решил, что ему непременно припомнят коварные северяне старую историю, обошедшуюся в свое время без последствий, так пунктик и появился. Касаемо всего прочего, он рассуждал вполне здраво и был чертовски интересным собеседником, повидавшим много такого, чего Бестужев не читал ни в одной книге по военной истории. Углядев вдали заветную цель, он легонько подхлестнул коня и Пако пошел рысцой. Остановился вдруг, запрядал ушами, вскинул голову и, несмотря на всю свою смиренность, принялся приплясывать на месте. Теперь и Бестужев услышал сверху равномерный треск тарахтения, напоминавший размеренную работу мотоциклетного мотора. «Тьфу ты, черт!» — проворчал он, умело успокаивая коня. Зашарил взглядом по лазурному безоблачному небу и вскоре высмотрел слева источник звука. К сожжениях встанет землей медленно... Такое впечатление натужно перемещался угловатый летающий предмет, как раз и спускавший это беспокоившее коня тарахтение. Аэроплан снизился, исчез из виду, с затихающим треском опустился. — Ага, мсье Леду, надо полагать, пробовал аппарат перед очередной демонстрацией. Бестуже втронул коня, усмехаясь под нос. В сонном захолустье одновременно оказалось целых два символа технического прогресса. Одним из них, как легко догадаться, стала кинематографическая экспедиция Голдмана и Мейера, а вторым — залетный, в полном смысле слова, европейский французик со своим аппаратом. И в новом, и в старом свете хватало этих вот гастролеров, за деньги демонстрировавших полет своего аппарата, а то и катавших за отдельную плату любителей острых ощущений. Увы, неосмотрительный француз плохо угадал с выбором места. Здешнее население, включая чернокожих, — проявила большой интерес к новомодному изобретению, увиденному впервые в жизни, и охотно отдавала монетки за редкостное зрелище. Однако народу населения, это довольно малочисленное для успешного бизнеса во второй раз уже не спешило нести денежки в проволочную кассу, которую обычно держал на столике французов-ассистент и мсье Леду, вот уже несколько дней не собиравший публику, проедал и пропивал скудную выручку, так и не решив, должно быть, куда ему направиться в поисках более выгодных демонстраций. Подъехав к одному из двух городских трактиров, именовавшихся здесь Салун, Бестужев без церемонии привязал гнедовок к перилам, как здесь все и поступали, распахнул смешные малюсенькие дверцы-недомерки, свободно качавшиеся на петлях на высоте его груди, вошел в обширное прохладное помещение. Пунктуальный Голдман уже сидел за столиком в глубине зала, но он оказался не один, а в компании какого-то незнакомца. Эти двое не считая Бестужева, оказались единственными посетителями, за стойкой заметно оживился пузатый бармен в белоснежной рубашке, черном жилете и алмазной булавкой в широком черном галстуке. Он был из Ирландии родом, из языков знал только свой родной да английский, но в некоторых аспектах здешней жизни Бестужев уже неплохо разбирался, приобвыкся, можно сказать. Положив шляпу на стойку и вежливо кивнув, он без запинки выговорил со сноровкой коренного американца Good day, Paddy. One drink. Бармен, малость просветлев лицом, проворно придвинул ему стакан с этим самым уэндринком То есть довольно убогим количеством виски Каковое количество привело бы в нешуточное уныние любого российского выпивоху Но что поделать, в чужой монастырь со своим уставом не ходят Случаются и в здешних кабаках шумные загулы Когда спиртное льется в стаканы не столь мизерными дозами, но не в будни, не в это время дня Приходилось соответствовать здешним реалиям Бестужев, устроившись на высоком стуле без спинки, уже почти привычно отпил крохотный глоток уайн уже не передергиваясь от такой манеры потреблять напиток.